Очнулся он от неприятных металлических гудков какого-то сигнализатора опасности. Подхватился, обнаружив, что лежит на полу в пустой комнате в форме многогранника с мигающим вверху сине-фиолетовым огоньком аварийного освещения. Первой мыслью было, он на борту терпящего бедствия Спейсера в системе Каптейна. Потом начала работать память, вспоминалось путешествие по бичу времен, война с хронохирургами, последний великий поход двойников на контр-ствол. Павел встал на четвереньки, медленно разогнулся, чувствуя ломоту в суставах и боль в позвоночнике. Покачал головой, представив, каково сейчас ей Соне. Позвал: "Эй, кто-нибудь, отзовитесь". Гулки смокли, как будто автомату вбили в рот кляп. Послышался звук тяжёлых лязгающих шагов, словно по каменному полу топал рыцарь в доспехах, и в помещение вошла тёмная плечистая фигура. Огонёк в толще потолочной грани разгорелся сильнее. Павел вгляделся в фигуру и узнал в рыцаре бровее мимо. Сжалось в тревоге сердце. «Вы? Почему вы здесь? Где остальные? Что случилось?» «Ваши сподвижники еще не очнулись», — небрежно ответил бродяга по ветвям времен. «Но вам не о чем беспокоиться, землянин. Игра закончена. Игроки получили заслуженное наказание и вряд ли когда-либо смогут изменить положение дел». К «Какое наказание?» «Судьи, ваши друзья Златков и Ромашин, немного превысили полномочия. Они не просто зашунтировали ствол, нейтрализовав короткое замыкание ветвей древа, но изменили закон древа, разрешающий так называемое подбарьерное просачивание. Теперь ни один будущий игрок не может воспользоваться подобными замыканиями для решения своих задач в обход правил игры». «Атанас!» — позвал Павел, но ответом ему была тишина. «Атанас!» Извините, я не понял, что произошло с игроками. Они наказаны. Терпеливо повторил Бровей Мима. Или вы имеете в виду тех, против кого играли вы, хронохирургов? Они больше не существуют. Ветвь, которую они готовили для заселения, засохла, не успев родиться. Вместе с ними, естественно, они поспешили с переселением из корня дерева, который вы называете трансгрессом. «Заодно пострадали и те, кто следил за вами. Ведь они — потомки хирургов». «Но у них есть еще шанс вырастить себе полноценную ветвь». Павел проглотил ком в горле. С силой потер лоб. «Подождите». «В голове не укладывается. Хирурги исчезли? А те, кто следит, их потомки?» «Мне они говорили другое, что они наши потомки». «И ваши тоже», — кивнул бровей. «Я имею в виду человечество». «Древо времен сложнее ваших примитивных представлений о нем. Оно пересекается, само собой, бесчетное количество раз в бесчетном количестве измерений времен. Но, собственно, перейдем к делу. У меня есть к вам деловое предложение». «Да, конечно. Что?» До Павла не сразу дошел смысл слов путешественника по мирам. «Подождите, дайте прийти в себя. Неужели это правда? Хирургов больше нет». А, да, вы люди черезчур эмоциональные существа. Констатировал бравей Мимо, разглядывая Жданова с некоторым сожалением. Это зачастую мешает вам решать важные проблемы. Не так вы готовы выслушать предложение. Да, согласился Павел и глубоко вздохнул, успокаивая сердце. Да. Чего вы хотите? Игра закончилась. Нынешняя, конечно. Ваше метавселенная, вет, сохранилась, надобность в судьях и судебных исполнителях отпала. Но вы, вы лично можете попробовать себя в ином качестве. В каком ещё с недоумением поднял брови Павел? В качестве игрока в следующей игре. От неожиданности Павел засмеялся и умолк. Он вдруг понял, что бровей не шутит. Вы сами-то понимаете, о чём говорите? Я всего лишь человек. существо биологического цикла. Вы стая, поправил Жданов обрати я кпо ветвям времени. Стая по имени Павел Жданов, живущая примерно в двух триллионах ветвей. И предложение это сейчас выносится всем Павлом Ждановым одновременно. Глаза Жданова выразили его чувство и бровей мимо засмеялся. Во всяком случае, так можно было понять его псиволну, соответствующую человеческому смеху. трудно представить ничего пройдёт кто вы тихо спросил павел простой бродяга по мирам не может иметь полномочий такого масштаба если только он ну ну не игрок браве мимо снова рассмеялся отдаю должное вашей прозорливости недаром я следил за вами практически с момента вашего проникновения в ствол но я не игрок Я организатор игр. Итак, вы согласны? У Павла закружилась голова, и он вынужден был присесть на корточки. Помассировал затылок, с усилием встал, распрямил плечи. Почему бы вам не обратиться с подобным предложением к Золоткову или Ромашину? Судьи, как правило, никогда не становятся игроками в силу многих причин, в основном психологического плана. Ромашин отказался стать игроком. Но возможно согласиться стать помощником организатора. Его уровень позволяет сделать ему это. Тогда чего вы хотите от меня? Да или нет? Нет. Что ж, уважаю вашу волю. Бравей отступил, но не теряю надежды. У вас ещё остаётся шанс перешагнуть на другой уровень бытия и сознания, неизмеримо более высокий, чем ваш нынешний. Я сказал: "Нет". Броввей мимо насмешливо оглядел затвердевшее лицо Павла, поклонился, и его не стало. Павел снова почувствовал приступ тошноты и головокружения, зажмурился, заставляя организм преодолеть нахлынувшую слабость. Вспомнила спутниках и выбежила из своего отсека управления в кольцевую галерею. Ещё он встретила его на пороге с затуманенным взглядом, бледный, растерянный. протянула к нему руки, они обнялись. Но перед глазами Павла всё ещё стояла фигура Бравея, организатора игр, и в голове бился псеголос мнимого бродяги. Можете попробовать себя в нём в качестве в качестве игрока. Можете попробовать себя. Можете попробовать. Могу, прошептал Павел. Что? Не поняла Ессона. Но не хочу. Он поцеловал ее так, как никогда не целовал. Обнял за плечи, повел по коридору галереи, к другим отсекам. «Пора домой, зоренька моя ясная. Нам столько предстоит увидеть и сделать». Бровей перед мысленным взором Павла подмигнул ему и растаял окончательно. Человек для него как личность не имел значения. Человек как стая оставался потенциальным кандидатом в игроки. А организатор игр «Потрясающих вселенные» умел ждать. Книга озвучена в 2010-2011 году. Текст читал Сатурн 78.